Глава семнадцатая. Мирон. Я с трудом разлепил веки и, громко не стесняясь, выругался. Поспать мне удалось всего четыре часа. Учитывая же, что прошлые сутки я был на ногах, а ночью с трудом удержал себя в машине, когда Марьяна, не стесняясь, очень откровенно отвечала на мои сообщения. Жизнь не радовала. От слова совсем. А каменный стояк стоило только открыть глаза, окончательно убил во мне оптимиста. И телефонный звонок, который въедался в мозг, окончательно разозлил. Да, рявкнул я в трубку, даже не глядя, кто звонит. Очень доброе утро, жизнерадостно пропел Захар, вызывая желание дать ему в морду. За оптимизм ли. У него каждое утро доброе. Аня переехала жить к нему. А я, кажется, скоро заработаю обморожение всего Мирона, потому что высочество мне досталось не только вредное, но и бессердечное, а прохладный душ уже не спасал. Что хотел? Устало потирая глаза, зевнул я. Рассказать, что солнце встало, веселился Давыдов. А, ну и ещё то, что твоя новая подруга подружилась с моей твоей сестрой и третьей участницей опасной УПГ, и они явно дружат против кого-то. Мне просто интересно, от кого в этот раз фортуна отвернулась, что он в немилость к нашим барышням попал. Ты в курсе? Я, не стесняясь, выматерился. От души и со смаком, бывало и Давыдов крякнул, явно разделяя мои эмоции. Ну, Ваня, выдохнул я, коря себя за нездержанность. Пару дней назад сестра ночевала у меня. После того, как эта рыжая богиня креативного возмездия объявила войну небезвестному депутату, и кто-то меня дёрнул за язык рассказать ей о Марьяне. Ну твою ж мать. Может, в этот раз пронесёт и они просто решили помирить меня с Марьяной? Практически взвыл я, хотя интуиция вопила, что опоздал я со своими разборками со сталкером. А с другой стороны, Может, так ему и надо, и девочкам нужно просто не мешать? Не думая, натянуто произнёс Давыдов, у которого уже тоже развилась просто зверская чуйка на приключения его любимой Анечки. Есть идеи, кто смертник? Есть. Прокурорский мудак, процидил я, садясь на постели. Подробнее, напрягся Давыдов. Подожди, я на громкую поставлю. Ярославу тоже интересно. «Вы их одних оставили, что ли?» – зарычал я. «Развезли по домам», – хмыкнул Яр. «Шведов, ты только что помирился с женой. Какого хрена она не дома с тобой в постели?» – налетел я. «Её невозможно остановить, когда Стефания встаёт на стражу справедливости», – философски заметил Яр. «Понимаешь, когда она сказала, что хочет помирить тебя и твою подругу, я решил, что это замечательная идея чтобы отвлечь её от расследования дела депутата. "Спасибо", едко прокомментировал я. "Ты настоящий друг". "Пожалуйста", также иронично заметил Яр. "Что там с прокуратурой?" Я рассказал в трёх предложениях, матерных, но все поняли. "Я ему погоны сниму и в глотку засуну, если узнаю, что он ещё раз к ней приблизился", закончил я, поднимаясь. Жал ладонь в кулак, уже зная, куда я поеду после душа. Не покалечь, посоветовал я. Помощь нужна? Сам, отчеканил я. Если что, мы на связи, сообщил мне Довыдов и отключился. Я быстро принял ледяной душ, оделся и набрал Марианну. Алло, робко ответила мне высочество. Как дела? Нарочито расслабленно поинтересовался я. Отлично, я в офисе, мягко произнесла Марьяна. Во сколько там твой корпоратив начинается? вздохнул я. Планы поменялись, конь Юле не нужен. быстро ответила высочество Аяна Пряксе. Подробнее, Марьяна, или ты смелая только ночью и по СМС? подначил её я. Высочество фыркнула и уже решительнее выдала. У нас срочный заказ вечером. Просят программу с Белоснежкой и Красной шапочкой. Ты кем бы хотел быть? Твоим парнем, рычал не сдержавшись. Во сколько ты закончишь? Позвоню, пискнула Марианна и отключилась. Я прикрыл глаза на мгновение, слыша, как в замке поворачивается ключ. Пришествие моего зеркального отражения ознаменовалось звонким матом, когда Марк споткнулся на пороге о мои кроссовки. Мир, твою мать, Тебя обувь с дороги убирать не учили?" заорал он. "А тебя предупреждать о приходе? Не остался я в долгу, включая кофемашину. Я это ты, ты это я", пропел Марк. "Ну и рожа у тебя. Совсем как у тебя. Ты по делу или поострить захотелось?" "По делу. Я сегодня у Ольги был. И что? Она тебя снова облила холодной водой?" "Хуже. Вообще дверь не открыла. Но это мелочи, я её добью." Марк легкомысленно махнул рукой, но я-то чувствовал его напряжение, однако лесть к нему в душу не захотел. Я высочество твоё видел, в окно убегающее. Садилась в машину Влада, где уже сидела наша с тобой сестра. Напомни, почему я отказался отдать Фаню цыганам 10 лет назад. Ты умом никогда не отличался. Дальше. А дальше я полюбопытствовал, от кого твоё сокровище уходило. Фамилия Костин тебе о чём-нибудь говорит? о том, что Мудаку пора бронировать очередь к травматологу, кивнул я. Знаешь уже о нём в курсе. И о том, что у Фани со своей ОПГ приняли Марию в свою расследовательную секту. Мог бы и поделиться, обиженно заметил Марк. Давай, кофе по-быстрому и съездим к Костину. Не смотри так на меня, не могу я тебя одного отпустить. Я, конечно, знал, что любовь мозги разжижает, но чтобы ехать в прокуратуру бить морду прокурору, качал головой Марк, сидя на пассажирском сиденье. Может, ты помолчишь? нервно поинтересовался я. Я не могу молчать, Мир. Я же чувствую, что ты на взводе и тоже начинаю заводиться. А я чувствую, что ты тоже поплыл, с каким-то садистским удовольствием произнёс я. Я Хокруглил глаза Марк, тыча себя в грудь указательным пальцем. Никогда. Просто бесит, когда меня бросают. И трубку, и обзываютцы ещё бабник, бабник. Я не бабник, я в активном поиске. Я только хмыкнул, прекрасно понимая Марка. Просто мне уже хватило потрясений, и я покорно принял тот факт, что поплыл. А вот моя копия ещё сопротивлялась своим чувствам и убеждала в первую очередь себя что к Ольге у него исключительно спортивный интерес. Я предпочёл не лезть брату в душу. Сам разберётся, не маленький. А у меня своих проблем хватало. Припарковал машину у ворот прокуратуры и решительно вышел на улицу. Горячий воздух обжёг лёгкие. Я кивнул в знак приветствия знакомому охраннику. Пропустили нас без вопросов. Я чеканил шаг по пустому коридору. Марк лениво плёлся за мной, зорко следя, чтобы не встретиться с генеральным, потому что в нашей семье существовало чёткое разделение на отца и прокурора и главного начальника. Вне стен родных пенатов Демидов Михаил Юрьевич был генеральным прокурором даже для нас. Ели ж дома он превращался в заботливого отца огромного неугомонного семейства. Поэтому, если бы отец узнал о моих планах, то обребли бы мы с Марком и как о пира, и как сыновья. Кабинет Костина находился на втором этаже, почти в самом конце коридора. Красная ковровая дорожка на полу скрывала звук шагов. Поэтому, когда дверь кабинета Мудака распахнулась, являя ему нас, Костин вздрогнул и нахмурил брови. Чем обязан? поинтересовался он, подняв голову. Я первым вошёл в кабинет и молча устроился на посетительском стуле. Марк запер за собой дверь, прислонившись к ней спиной и спрятал руки в карманы джинсов. Демидовы. Процедил Костин, явно напрягаясь. Я молчал, расслабленно откинувшись на спинку стула. Марк тоже не подавал признаков жизни, изображая статую самому себе, а Костин явно нервничал. Вы кабинетом не ошиблись, нервно поинтересовался мудак. Что, придурок? Пугать девчонку ты можешь, а моё присутствие выдержать нет? Я сейчас охрану вызову. Предупредил нас болезный, потянувшись за трубкой стационарного телефона. Я резко поднялся, перехватывая его руку, отобрал трубку и положил на место. Майор, тебе погоны жмут, зло процидил Костин. Или думаешь, что если папа тут главный, то тебе всё можно? Пошли вон отсюда, раскипетелся придурошный, подскакивая с места. Сядь ровно произнёс я. Костин сел, барабаня пальцами по столешнице. Я снова вцепился в него взглядом, замечая, как Костин меняет цвет лица с красного на бледный, и угрожающе поинтересовался. Сегодня утром тебя заметили у дверей Марьяны Калининой. Нарочито лениво произнёс я. До Костина дошло. Я по глазам видел. Я хочу, чтобы ты забыл о ней, закончил я. Аномя. Хмыкнул Александр, подписывая себе смертный приговор. В прокуратуре по утрам храброй воды дают выпить. Ожил Марк. Или вы тут от обилия бумажной работы тупеете? Пошли на хрен отсюда. Я резко поднялся, поравнялся с ним и со всей силы пнул ножку стула, одновременно хватая придурка за шею и опуская лицом на столешницу. Тихо ты. Зашептал ему в ухо, когда тот взвыл. Я повторяю. Ты забудешь о Калининой, иначе я вернусь и сломанным носом ты уже не отделаешься. У тебя проблемы, майор. Большие проблемы, продолжал нарываться Костин. А у меня была тяжёлая нервная неделя, потому что сестра с подругами снова чудит, бабуля прикупила дачу и порадовала всех четырёх младших отпрысков ремонтом и скомой. А Марьяна продолжает дружить. Это не говоря уже о том, что начальство почувствовало вкус власти и каждую смену имеет всех в таких изощрённых позах, что в ближайших аптеках наверняка закончился вазелин. Костин стал последней каплей моего терпения. А от одной мысли, что он снова приблизится к моему высочеству, у меня глаза застила красная пелена. Я тут танец на ушах с бубнами вокруг неё исполняю, а она держит дистанцию только потому, что очкастый хрен из прокуратуры когда-то её напугал. И я был уверен, что высочество его боится до одури, поэтому и вышел утром гулять в окно, пока это недоразумение бадало входную дверь. Не сдерживая себя, я ещё раз приложил придурка лицом об стол, Но он вырвался, вскакивая на ноги и попытался ударить меня. Легко увернулся, впечатавая ему кулак в живот, краем глаза отмечая, что Марк сделал шаг к нам. Только мне помощь была не нужна, я был слишком зол. Костян согнулся пополам, вытирая нос, из которого хлынула кровь. Марк расслабился, а я процедил: "Я предупредил. Сидишь тихо, не отсвечиваешь, и я забуду о тебе". Нет. Я вернусь. Я ясно выразился. Костин криво усмехнулся, выпрямился и с вызовом посмотрел на меня. Он с питцом провоцирует. Подал голос Марк в два широких шага, оказываясь за моей спиной. Заканчивай. Марианна принадлежит мне. Склонив голову, снова подал голос Смертник, а я дёрнулся вперёд, но Марк успел меня перехватить вразу и глаза. Он специально хочет, чтобы ты избил его посильнее, зарычал брат. Крепко схватил меня за локоть и волоком вытащил из кабинета. Адреналин всё ещё бурлил в крови. Я сжимал и разжимал кулаки, пытаясь отдышаться. Заметил в конце коридора кулер с водой, быстро приблизился, налил в стакан воды и вылил себе на голову. Не помогло. Пошли к Логинову зайдём. Мы знаем, что у него есть на Костина. Не так он прост, как казалось, предложил Марк. Я кивнул, соглашаясь с мнением брата. Вадим Логинов был один из приближённых к отцу. Идейный и честный, неподкупный. Мы приятельствовали, и именно он скинул мне информацию о Костине. Мы с братом поднялись на этаж выше, но Логинова на месте не оказалось. Марк позвонил, но Вадик сбросил вызов, а значит, приятель был действительно чем-то занят. «О, Демидовы!» Услышав знакомый голос, мы с Марком синхронно обернулись. Ещё один из приближённых отца, Костя, радушно смотрел на нас, поочерёдно пожимая нам руки. «Какими судьбами? Только не говорите, что Костин и вас на свой праздник пригласил!» «Какой праздник?» В два голоса заинтересовались мы. День рождения у него. В ресторан всех позвал, с издёвкой произнёс Костя. Даже аниматоров нанял, обещал культурную программу. Марьяна. Выдохнул я, складывая 2 и 2. Поехали, мотнул головой Марко. Сейчас я ему устрою красную шапочку с Белоснежкой.